вы хотите меня померу пустить на старости лет выкрикивал лиховский бабьим голосом нет нет нет я не позволю водить себя за нос как старого дурака успокойтесь Игнатий львович спокойно ответил альфонс богданыч медленным движением откладывая на счетах несколько костяшек альфонс богданыч альфонс богданыч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 Есть люди, один вид которых разбивает в дребезги заочно составленное о них мнение. Ляховский принадлежал к этому разряду людей и не в свою пользу. — Вы приехали как нельзя более кстати, — продолжал Ляховский, мотая головой, как фарфоровый китаец. — Вы, конечно, уже слышали, какой переполох устроил этот мальчик, ваш брат.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 и обругал по дороге дремавшего пальку. Посмотрите, Сергей Александрович, ха-ха, заливался Половодов, подводя Привалова к окну. Удивительный человек этот Игнатий Львович. Половодов открыл форточку, и со двора донеслись те же крикливые звуки, как Давича. В окно Привалов видел, как Лиховский с петушиным задором наскакивал на массивную фигуру кучера Ильи, который стоял перед барином без шапки. На земле валялась совсем новенькая метла, которую Лиховский толкал несколько раз ногой. «Вы все сговорились пустить меня по миру!» неестественно тонким голосом выкрикивал Лиховский.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 «Да-да. Сегодня метла, завтра метла, послезавтра метла. Господи, да вы с меня последнюю рубашку снимете! Что ты думаешь, у меня золотые горы для вас, а? Горы? С каким ты мешком Давич, шел по двору?» «Известно с каким. Мешок обыкновенный, с овсом». «Хорошо, я сам знаю, что не с водой. Да овес-то, овес куда ты нес, а? Ведь овес денег стоит, а ты его воруешь, а?» Ничего не ворую. Вот сейчас провалиться, Игнатель Львович. Барышня приказали теку покормить. Ну, я и снес. Нет, это вы напрасно. Воровать овес нехорошо. Сейчас провалиться. А ежели барышня. Барышня, знаю я вас, молодцов! Вот я спрошу у барышни. Леховский кричал еще несколько минут. Велел при себе убрать новую метлу в завозню,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 А завтра будут делать тоже другие кучера. Все и потащат, кто и что успеет хватить. Метод, идея, дороги. Кто не умеет сберечь гроша, тот не сбережет миллиона. Дас. Особенно это важно для меня. У меня столько дел, столько служащих, прислуги. Да они по зернышку разнесут все, что я наживал годами. Извините меня, Сергей Александрович, прибавил Лиховский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 Привалову больше не казались странными ни кабинет Лиховского, ни он сам, ни его смешные выходки. Он как-то сразу освоился со всем этим. Из предыдущих занятий он вынес самое смутное представление о действительном положении дел, да и трудно было разобраться в этой массе материала. Нужно было по крайней мере месяц поработать над этими счетами и бухгалтерскими книгами, чтобы овладеть самой сутью дела. Теперь задачей Привалова было ознакомиться хорошенько с приемами Лиховского и его пресловутой последовательностью. Василий Назарыч указал Привалову на слабые места опеки.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 виктор васильевич лепешкин наш барин понимаю бесенок потрепав горничную порозовой щеке половодов пошел дальше еще в лучшем настроении каждое смазливое личико заставляло его приятно волноваться